Глава девятнадцатая Я ещё не успела испугаться, смотрела на тело Заремы, и меня трясло, как в лихорадке. Такой жуткой смерти не пожелаешь никому, даже врагу. Запредельная жестокость, поразительная по своей изощрённости. Тут же подумала о Джамале. И стало ещё неприятнее внутри, даже сердце защемило. А потом я увидела, как все они на меня смотрят, и судорожно глотнула воздух. Её руки. Они забинтованы. На них попала кислота. Это она убила Зарему. Она никого не убивала. Аднен появился внизу вместе с охраной и людьми с носилками. Она ночевала в моих покоях, поэтому никого не могла убить. Унесите тело. Вы знаете, кого надо вызвать для разбирательства в данном вопросе. Потом обвёл толпу взглядом тяжёлым настолько, что многие не выдержали и опустили глаза в пол. «Если хоть какая-то мелочь об этом инциденте выйдет за пределы этого дома, виновника ждёт та же участь, что и мою покойную жену». «Почему к нам вышел ты? Где Кадир? Почему он не выходит? Ведь мертва его невестка и мать наследника». Аднан медленно обернулся к своей, одной из невесток, жене Селима и смерил её таким же тяжёлым взглядом, как и остальных. «Если бы ты интересовалась чем-то кроме нарядов и драгоценностей, то была бы в курсе, что мой отец сейчас заболел и находится под присмотром врачей. «Ты не главный в этом доме», — выпалила другая невестка. «Пока здесь нет моих старших братьев, я главный в этом доме. А также я являюсь отцом первого наследника, а это значит, что до его совершеннолетия я буду главным как здесь, так и в долине смерти. Такова воля отца, и я не советую мне перечить, так как я могу принять решение больше не считать тебя гостьей в нашем доме». «Аднан!» — голос и старший задребезжал под сводами и неприятно резанул по ушам. «Как ты смеешь решать вопросы гостеприимства в доме своего отца? В доме, где ещё не остыло тело твоей первой жены. Твои амбиции и наглость не знают границ. Наверное, ты их впитал с молоком матери. Важно то, что я не впитал с её молоком подлость, жажду власти и крови. Не впитал способность травить и сжечь кислотой неугодных. «Ты обвиняешь меня?» «А ты услышала в моих словах обвинение? Зачем принимать на свой счёт, если ты ни в чём не виновата? Или нападение — это лучшая защита?» «Да как ты смеешь? Ты оскорбляешь меня, меня, старшую жену, хозяйку этого дома!» «Прекратить немедленно!» Голос Кадира звучал глухо, но все замолчали и расступились. Тело Зарема пронесли мимо шейха, но он на него даже не взглянул. За то время, что я не видела отца Аддена, Он постарел, осунулся и сильно похудел. Его лицо отливало желтизной, и он явно прикладывал усилия, чтобы твёрдо стоять на ногах. Аднан в два шага преодолел расстояние между ними и взял отца под локоть. «Зачем ты встал? Мы бы всё решили. Я отведу тебя в постель». Кадир бросил на него гневный взгляд, а потом посмотрел на женщин слуг. «Пока я болен и слаб, меня заменит мой младший сын и отец наследника, как я и обещал в своё время». «Аднан ибн Кадир будет править в этом доме и в долине смерти, пока я не в силах это сделать, и если эта болезнь заберёт меня. На то моя воля, и кто желает мне возразить, может покинуть этот дом и эту семью прямо сейчас». Посмотрел на свою старшую жену, а потом на Аднана. «Ибрагим проведёт меня в мои покои Разберись здесь совсем. Отдай распоряжение насчёт похорон. Они должны состояться сегодня до захода солнца». «Никаких вскрытий и полиции, ты знаешь сам. Я тебе доверяю, сын». Похлопал Аднана по плечу и в этот момент заметил меня, слегка свёл брови на переносице, но ничего не сказал. Оперся на руку одного из слуг и медленно пошёл по коридору в другую сторону дома. «Все разойдитесь по своим комнатам», — приказал Аднан и направился ко мне быстрыми широкими шагами, подошёл вплотную, посмотрел мне в глаза, А я, тяжело дыша, смотрела в его ярко-зелёные и непредсказуемые, как ядовитое зелье, омуты. Только что он солгал для того, чтобы меня не заклевали. Но он сам... он сам верит ли, что я не трогала Зарему? Я не убивала её? Я знаю, — сказал, как отрезал. Пальцы ещё болят? Немного, совсем не сильно. Я хочу, чтобы ты перебралась в покой к Джамалю, чтобы была с ним рядом постоянно. Поняла? Я кивнула. Мне впервые не хотелось ему перечить, и я не знала даже, что сказать, всё ещё оглушённое всем, что произошло. Тот, кто убил заремму захочет убить и моего сына. Он наследник. Позаботься о нём так, как если бы он был твоим. Как же мне захотелось закричать ему, что и у нас был сын. Он был бы таким, как и Джамаль. Но его нет. И ничто, и никто уже не вернёт мне его. А моя дочь? Кто там заботится о ней, Аднен? Слегка прищурился, не отпуская мой взгляд. «За ней и за твоей семьёй присматривают мои люди, сопровождают везде и всюду. Твоя дочь ни в чём не нуждается». Я знала, что он не лжёт. Аддан Ибн Кадир мог быть кем угодно, мог называться самым отвратительным и жестоким чудовищем, но он никогда не был лжецом. И я знала, что он сейчас сказал мне правду. С сердца словно камень свалился, и я ощутила, как по венам разливается тепло. «Я когда-нибудь их увижу?» На этот вопрос он мне не ответил. Заметил Бахиджу и подозвал её к себе. «Перенеси все вещи Альшиты в комнату Джамаля. С сегодняшнего дня она официально присматривает за наследником. Выделить для неё ещё двух женщин. С Джамаля глаз не спускать. Поставить охрану на входе в детские покои. Пропускать столько нянек. Членов семьи лишь своим персональным письменным разрешением». ах как же Фатима старшая и...» «Никого. К Джамалю не впускать никого». «Головой отвечайте за моего сына», — повернулся ко мне и тихо сказал. «Завтра дам тебе позвонить домой». Развернулся и ушёл. А я только сейчас поняла, что не дышу совсем и что у меня дрожат колени. «Скоро, скоро он совсем оттает. Помяни моё слово». Я полюбила его сразу, с первого взгляда. Это загадочное мистическое чувство, любовь к ребёнку, пусть к чужому. Проникаешься всем сердцем, и он перестаёт быть чужим. Наверное, когда я увидела его впервые, что-то перевернулось внутри. Совершенно один, маленький и брошенный всеми. В таком огромном доме, окружённый целый свитый мамок и нянек, и в то же время никому не нужный. В ту страшную ночь смерти Заремы я пришла к нему в комнату. Он стоял в кроватке и тихо плакал. Я взяла его на руки, а разжать объятия уже не смогла. Малыш замолчал, и вся моя нерастраченная материнская любовь, ласка, они вернулись с дикой силой. Я смотрела на чёрные волосы, на зелёные глаза и видела своего мальчика. Мне казалось, что они так похожи. Наверное, мне просто очень сильно этого хотелось. И нет, я не корила себя за возникшую любовь к чужому ребёнку. Он ни в коем случае не стал заменой моему мальчику, не вычеркнул и не погасил мою любовь к моим родным детям. И если взять свечу и зажечь от неё тысячу других свечей, та самая первая не погаснет. Так и моя любовь. Её хватило на всех. Оказывается, в душе и в сердце никогда не бывает тесно от любви. Оно безразмерное для неё. В нём столько места, сколько нужно для моих малышей и этого, ставшего также моим. Я проводила с Джамалем почти всё своё время. Я играла с ним, пела песни на русском, рассказывала русские сказки. Я кормила его и гуляла с ним на заднем дворе, а перед сном качала на руках. И в эти минуты ко мне приходило временное спокойствие. Аднен в эти дни уехал, и ко мне с Джамалем приставили усиленную охрану. Нас отрезали от общего мира, и мы все были этому рады, особенно я. И Аднен сдержал своё слово. В тот день я звонила домой и говорила с мамой. Она плакала, спрашивала, где я и почему не даю знать о себе, почему не выхожу на связь. Пришлось лгать, пришлось придумывать какие-то дикие небылицы, а она ругала меня за то, что я не вижу, как растёт моя дочь. Помню, как сильно рыдала и не могла успокоиться. Вернулась в комнату Джамаля и, всхлипывая, плакала, уронив голову на руки пока не почувствовала, как крошечные пальчики перебирают мои волосы. Он был таким ласковым, таким нежным. В нём оказалось столько любви, что только он и давал мне стимул улыбаться, ждать нового дня. Мы играли в основном на заднем дворе, кормили овечек, телят и цыплят, иногда играли с детьми слуг, хотя это и было запрещено. Больше всего Джамаль любил играть в мяч и весело визжал, когда я швыряла его как можно дальше. Однажды за сараями и стойлом для лошадей Я обнаружила здание с решётками на окнах. Оно находилось за изгородью из сетки рабицы, и на входе висел огромный амбарный замок с цепью. Иногда я видела, как туда ходят слуги и что-то носят, но они всегда запирали то здание и замок. Я спросила как-то у Бахиджи, но она тут же прикрыла мне рот ладонью. «Не ходи туда. Это запретная зона для нас, даже задний двор. Нам запрещено туда выходить. Играй с Джамалем у самого дома и никогда туда не ходи. За это могут и наказать». «А что там?» «Не знаю, но туда лучше не ходите и всё. Так водится ещё с того времени, как я сама была ребёнком». Неприятностей мне не хотелось. Я устала от постоянного напряжения и страха. Но здесь, вместе с Джамалем, я была почти счастлива. Иногда я представляла себе, что он мой сын, и что они играют вместе с Бусей, а Аднен их обых берёт на руки и прижимает к себе. Он часто наведывался к нему до своего отъезда, почти каждый день. Первые дни мальчик его боялся, езжался ко мне, обнимал за шею и прятал мордашку у меня на груди. «Это твой папа, Джамаль. Он пришёл к тебе, и он тебя любит». «Нет!» И впивается в меня ещё сильнее. Аден хмурится, но не кричит и не злится. Насильно не отбирает, как делала Зарема. Один раз только сказал. «Похоже, нам нравятся одинаковые женщины, сын, а свою женщину никому не хочется отдавать». Постепенно малыш привыкал к нему. Смотрел с интересом, когда Аднен доставал из пакетов игрушки и ставил перед ним, но на руки не шёл и сближаться не торопился. И мне иногда казалось, что Аднену это причиняет боль, хотя он ни разу не показал раздражение или злости на ребёнка. Наоборот, выражение его лица всегда менялось, когда он смотрел на мальчика. Зелёные глаза меняли свой цвет и становились светлыми, как весенняя листва на солнце. Чувственные губы растягивались в нежной улыбке, и у меня всё щемило внутри от неё — На глаза наворачивались слёзы. А ведь твоя дочь, Аднан, так и не познала твоей любви и нежности. Я была уверена, что он бы её любил. Знала, и всё. Но моей малышке не суждено познать его отцовские чувства. Для него она навсегда останется чужой. Если не случится чудо. Я молилась об этом чуде каждую ночь. «Мять! Мятик!» — закричал Джамаль, когда я сильно бросила мяч, и тот перелетел через сетку на заднем дворе и покатился к зданию с зарешечёнными окнами. Джамаль побежал за мячиком, споткнулся и упал. Громко заплакала, я бросилась к нему, подняла на руки. «Где болит? Где болит у моего маленького мальчика?» Он показал мне содранную ладошку, я прижалась к ней губами. «От поцелуя всё проходит. От поцелуев ничего никогда больше не болит, потому что они лечебные». Он подставил мне другую ладошку, и я её тоже поцеловала. Улыбнулся сквозь слёзы, и зелёные глазёнки засияли. Подставил мне щёчку, лобик, губки, сложив их бантиком. «Ах, ты ж хитрец! Всё болит, да?» Закивал быстро-быстро и -быстро, обхватил моё лицо ручками, приблизил своё к моему и потёрся щекой о мою щёку. Я обняла его и прижала к себе, и в этот момент заметила чью-то тень. Резко подняла голову и увидела адна вздрогнула и сердце тут же застучало прямо в горле, а мне показалось, что я с огромной высоты лечу в пропасть. «Мужчины никогда не плачут, Джамаль. Но если это был способ вырвать поцелуи, то все методы хороши». И рассмеялся. Мальчик обернулся к нему и тут же прижался ко мне ещё сильнее, а у меня дух захватило от дикой красоты его отца. Каждый раз это случалось. Оцепенение при виде его светлых глаз, очень тёмной кожи правильных черт лица. Особенно этот контраст было видно, когда он в белом. Я опустила Джамаля на песок, но он обхватил руками мои ноги и поглядывал на Аднена снизу вверх. «Смотри, что я привёз тебе, сын!» Достал из пакета игрушечный меч и повертел на солнце, а потом протянул мальчику. Джамаль тут же оторвался от меня и, подбежав к отцу, схватил оружие. Аднен раскатисто захохотал. «Мой, мой сын, оружие и женщины, да, Джамаль ибн Аднен ибн Кадир!» Малыш забавно махал игрушкой, делая какие-то смешные выпады вперёд, словно убивая невидимого врага. А Админ подошёл ко мне и протянул маленькую бархатную коробочку. «Я давно не дарил тебе подарков». Я коробочку не взяла, а он нахмурился и поднял моё лицо за подбородок. «Бери. Я хочу, чтоб ты это надела». «Зачем? Ни один подарок не заменит мне свободы. Ни один не заменит улыбки и смеха моей дочери, с которой ты меня разлучил». А ты хотела, чтоб я забрал её сюда или в Долину Смерти? В каком месте твоей дочери понравилось бы больше?» Приблизил ко мне лицо и впился в меня глазами, сверкающими от гнева, схватив за руку чуть выше локтя. «Ты только попроси, и я привезу её, куда скажешь. Отпусти меня к ней, я всё равно не нужна тебе. Или ты всё ещё жаждешь мести и моей боли?» «Я много чего жажду, альшета и я никогда, запомни, никогда тебя не отпущу». «Захочешь, я привезу твою дочь сюда, но ты никуда не поедешь. Ты принадлежишь мне». «Да, я помню. Я твоя вещь». «Верно, моя вещь». «Уходи!» Мы опустили головы, и я увидела, как малыш бьёт и колит ногу Аднена мечом, очень злобно, нахмурив точно так же брови и пытаясь столкнуть отца с места. «Ты что, Джамаль?» — вскрикнула я, испугавшись, что Аднен разозлится. «Нельзя так делать? Отдай меч!» но Аднен опустился перед ним на корточки и переложил меч в маленькой ладошке совсем по-другому. «Правильно, сын. Женщин надо защищать. Только меч держи правильно, вот так». «Ты злой! Уходи!» Поднялся в полный рост и посмотрел на меня. Потом вложил мне коробочку в руку насильно. «Я хочу, чтобы вечером ты это надела». Он провёл костяшками пальцев по моей щеке, но в этот момент Джамаль изо всех сил начал его толкать. «Не плогай! Она моя!» Аднен снова раскатисто засмеялся, но потом серьёзно посмотрел на сына. «Нет, она моя, и тебе придётся делиться». Потом поднял на меня потеплевший взгляд, всё ещё сохранивший следы нежности после того, как смотрел на сына. «Я соскучился по тебе, Альшита». Его соскучился означало только одно, что он хочет секса, и от этого становилось невыносимо больно, так больно, что хотелось заорать. «А я нет». «Я проверю», — сказал таким голосом, от которого по коже всё равно пошли мурашки, и перед глазами появились картинки, заставившие всю кровь прилить к лицу. Развернулся и пошёл к дому, такой огромный, как скала, во всём белом. А я ощутила, как заныла каждая клеточка тела от тоски по нему и одновременно от отчаяния, что, как раньше, уже никогда не будет.